Вы захватили Монка в Англии? Разве я плохо сделал? Вы верно сошли с ума. Права же нет. Вы взяли Монка? Да, в его лагере. Король вздрогнул от нетерпения и пожал плечами. Я захватил Монка на дороге в нью -Кассу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 Продолговатый предмет, в котором в эту минуту заключалась судьба Англии. Пари открыл им дверь. Перед отъездом из Каля Д'Артаньян заказал там ящик вроде гроба, достаточно просторный, чтобы человек мог свободно поворачиваться в нем. Низ и бока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 дартанян очень хорошо знал и свой экипаж